Глава восемнадцатая Воздух сделался разряжённым, стало подмораживать. «Вы уверены, что там две мили вверх, а не двадцать?» — крикнул сверху Уэйд. «Мне было интересно, сколько мы уже карабкаемся, и я делал то, чего не должен был». Смотрел вниз. Очень далеко вниз. Подробности земли размазались до буроватых пятен. Я озирал небо, ища другие трапы и людей на них. Но не видел почти никого. Лезли вверх мы молча, а потом я сделал другое, чего не должен был. Посмотрел наверх. Прямо над нами были густые тучи. "Погнали дальше!" крикнул нам сверху Уэйт. "Не умрите!" И со следующей перекладиной голова его скрылась в тучах. Один за другим там исчезала вся наша команда, пока не остался только я. Бросил ещё один взгляд на далёкую землю и поднялся во тьму. Чёрные тучи тотчас же поглотили меня. Туман был так густ, что я не видел перекладин. Ещё около часа мы карабкались в почти полной тени. Ладони у меня стали скользкими от холодного пота, а руки горели, хотя их кусал мороз. "Все ещё тут?" крикнул я в верск во все неведомое. Но не успел никто мне ответить, как моя голова вынырнула из туч. Меня омыл солнечный свет, и я поглубже вдохнул тёплый воздух, как будто меня перенесли обратно на жаркую землю Техаса. В нескольких футах выше над непроглядным океаном туч тянулся железный причал. Остальные на него уже взобрались. Когда я потянулся к верхней перекладине, weights весил руку и втащил меня к ним наверх. Мы полностью выдохлись, только что завершив многомильное восхождение, вероятно, на летучую скалу смерти. А у Уэйда на лице по-прежнему блуждала его классическая глуповатая ухмылка, как будто мы не покушение готовили, а в карты играли. Железный причал тянулся футов на сто от края люкса. В дальнем его конце вход в город преграждали тяжелые двойные двери. Перед ними стояла пара воронов с автоматическими винтовками в руках. "Добролесь", сказала Эбигейл, выглядывая за край. И я тягостно посмотрел туда же, представляя себе, как слишком далеко перегнусь и свалюсь, плюхнусь в море туч. Мы двинулись по узкому железному причалу к охранникам. Когда подошли ближе, один сделал шаг вперёд. Мундиры у воронья должны были внушать робость. Их конечности и туловище охватывал черный кевлар. На боевых поясах и лямках у них висело больше пистолетов, гранат и ножей, чем казалось практичным. Оружие торчало под странными углами из различных сочленений. Создавалось впечатление, что тела отращивают его в случайном порядке. Кевлар закрывал им шеи и лица. да самых глаз под чёрными зеркальными очками и пули непробиваемых шлемов. У каждого солдата в группе от плеча к бедру по мундиру тянулся одиночный красный рубец. Добро пожаловать в люкс, произнёс ворон, шагнувший вперёд. Я впервые слышал, чтобы кто-то из них разговаривал так близко от меня. В его маску был встроен модулятор голоса, отчего слова звучали металлически. Мне стало интересно, знает ли он откуда-нибудь, кто это такой. Я следил за его рукой, ждал, что она потянется к пистолету у него на боку и выхватит его. Я всё ещё не мог стряхнуть воспоминания о том, как Люк следил за нами, охотился на нас. Ворон кивнул каждому из нас, когда мы подошли. Поздравляю с восхождением. Вы теперь стали частью элиты дастара. Следуйте сюда на обработку. На обработку? переспросил я. Обычная процедура, ответил ворон. Мы проводим лёгкий обск, чтобы удостовериться, что при вас нет оружия или чего-то в этом роде, а потом регистрируем вас и назначаем в дом. В каком-то смысле дом? спросил Уэйт. Ворон повернулся лицом ко всем нам. «Я уверен, многие из вас привыкли жить в ямах, канализации или в шалашах из веток и листвы, лишь бы дождь не пропускали. Но здесь, в люксе, жизнь иная. Мы о своих заботимся». «Вы даете людям целый дом?» – упорствовал Уэйд. Ворон стукнул дважды в тяжелую металлическую дверь за спиной. С другой стороны упал засов, и створки заскрипели, открываясь. Добро пожаловать, Люкс, произнёс он, жестом приглашая нас войти. Я напрягся, не зная, чего ждать за дверями. Мы вступили во двор, со всех сторон обнесённый металлическими стенами. Под ними, выстроившись отрядами 2 на 5, как статуи, стояло, по крайней мере, сотня воронья. Перед каждым отрядом замер командир взвода, и его отмечали два косых красных рубца на мандире. Металлические двери с лязгом захлопнулись за нами, и в животе у меня потяжелело от мрачного предчувствия. У них больше оружия, а мы в меньшинстве, и на милости армии беспощадных убийц, которые, вероятно, расстреляют нас и обдерут с наших трупов всё самое ценное. Я глянул на Абигейл, безмолвно спрашивая, каким будет наш следующий ход. "Взвод 4", начал один командир. Голос у него тоже был модулирован. Обработайте эту группу и назначьте её в зону 7. Один взвод вышел вперёд. С боевых поясов они сняли ручные сканеры, затем окружили каждого из нас. "Просьба снять с себя все вторические предметы и поднять обе руки", велел нам командир взвода. Мы сняли мешки и в ораньё собрал их. Горноты мы безопасно рассовали по безобидным тетрадкам и вшили в подкладки самих холщёвых мешков. Я надеялся, что их, если и найдут, то сочтут курьезами, а не чем-то угрожающим. А как быть с моим ремнём? спросил Вейт, ваззясь с ремённой пряжкой размером с салатную тарелку. Лёкс, безконфликтное зов. Начал Воран так, будто произносил одну и ту же речь уже тысячу раз. Всё. И всяческое оружие, взрывчатые вещества, все металлические предметы подлежат сдаче, если вы желаете войти. Насилие и беспорядок недопустимы. Наш первейший приоритет – безопасность наших граждан. Просьба снять с себя все металлические предметы и поднять обе руки. «Я же не намерен забивать человека до смерти ременной пряжкой», – упорствовал Уэйт. «Можно я ее оставлю?» «Уэйт».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 Скорее целая группа их нависла над сканером и перепроверила все мешки. Заберите эти предметы в лабораторию, наконец решил Ворон. Постойте, в чём дело? спросил я, делая шаг вперёд. Два ворона преградили мне путь. Прошу прощения, но с некоторыми вашими личными вещами возникло недоразумение. Мы выдадим любую замену, какая вам потребуется. Я глянул на сканер. Возможно ли, чтобы в горьнотах они распознали ДНК эпика? Если так, то миссия наша закончилась, не начавшись. Все подробные схемы, какие мы создали при помощи промера, рассованы были по различным тайным карманам в наших мешках. Но возьмись я сейчас настаивать и привлекать к себе внимание, они бы поняли, что-то не так. Сердце у меня билось, когда они совали мешки в ящик и увозили их. Затем взвод воронья просканировал все наши тела. Пока они махали своими жезлами, перед левой ногой Хёршелла запищало еще раз. «Просьба снять с себя все металлические предметы и...» «Вообще-то не могу», — сказал Хёршелл, задирая штанину и показывая металлический протез. «Это титановый сплав, вживленный прямо в кость. Ногу проклятый Ротвеллер отгрыз». И я подавил ухмылку. Во-первых, никакой Ротвейлер на него не нападал, уж это мы поняли подавние неудачные догадки Уэйда. А кроме того, совершенно точно, он никуда не был вживлён, но Ворону этого знать не следовало. «Э-э-э-э», <связывая> — тот посмотрел на своих товарищей, толком не понимая, как ему действовать дальше. «Пока я наблюдал за армией воронья, один из них пристально смотрел прямо на меня». Я чувствовал, как взгляд его за чёрными очками меня отрывается от меня. Тот ворон в замкнутом дворе был единственным, у кого на мундире наискось стянулось три красных рубца. Я поёжился, чувствуя, будто меня разоблачили. Люкс как будто бы снова гнался за мной. Ворон высокого звания зашагал вперёд, направляясь прямо ко мне. Я весь напрягся. «Просто уходи», — подумал я ему. Но ворона это, казалось, не смутило. Он протолкался сквозь других солдат, пока не встал прямо передо мной. «Блистать нам конец». «В чем здесь загвоздка?» — спросил высокопоставленный ворон, и через модулятор голос его звучал почти так же, как и у его сослуживцев. «У этого нога!» Ворон со сканером показал на протез Хёршела, но всё внимание нового ворона сосредоточилось на мне. "Оставьте", сказал он. Ворон со сканером бросил один взгляд на три красных рубца на груди командира, затем кивнул. "Слушаюсь, лейтенант, но я сказал, оставьте. В зону 7. Я сопровождаю их лично. Это ясно? Так точно, лейтенант. Летенант махнул нам. Вы, Пётр, произнёс он жёстко и властно. Со мной. После чего повернулся и прошёл за дверцу в металлической стене двора. Мы двинулись за ним, и переступив порог, за которым раскинулся город Люкс, я понял, что не могу вздохнуть. Всю жизнь я видел такое, что потрясало и было невероятным. Казалось, ничто больше не может меня удивить. Но сейчас я просто-напросто примёрз к месту. Ослепительное солнце в вышине освещало мерцавший пейзаж. Мы стояли на вершине холма и смотрели на город, не тронутый тем опустошением, что принесла напасть и причинили воюющие эпики. Прямо перед нами расстилалась жизнь, которой я не помнил с детства. Не сплю ли я? И не снится ли мне, что я смотрю на ярмарку, как в старом мире? Яркие шатры, красные, синие, оранжевые. Дети зарываются мордашками в клубы сахарной ваты. Танцовщица в желтых и пурпурных перьях. Хот-доги и мороженое. Клоуны скручивают мышек и жирафов из воздушных шариков. А над всем этим высится колесо обозрения, на котором катаются хохочущие и беззаботные люди. Так, значит, произнёс Бриген, поворачиваясь к Хёршелу. Насчёт моих сапог. Лицо у Хёршела скривилось в сметении. Что насчёт твоих сапог? Ты сказал, что вылежишь их начисто, если это куча камней, а кажется пухлым облачком, где сплёшь пони и все поют песенки у костра? Хёршел нахмурился, после чего отвернулся и оглядел мир перед нами. Никаких пони я тут не вижу, Бриген коротко хохотнул. Хорошо было слышать, что он снова смеётся. Пусть смех его вскоре стих. "Признай", сказал он. "Ты был неправ". Хёршел хмыкнул, открыл было рот, чтобы поспорить, но опять закрыл его и лишь хмыкнул ещё раз. "То была правда". Мир, расстилавшийся перед нами, походил на фантазию. Смех, карамельные яблоки, игры. Этому миру полагалось полниться страхом и смертью, никак не улыбками. Я представил себе горящие трупы и гниющие кочерышки городов, оставляемые люксом в своём кильватере, его неутолимый аппетит, насыщаемый лишь грабежом и убийством. С вершины нашего холма нам открывалось и то, что лежало за ярмаркой, самое сердце города. Ровные ряды девственно чистых домиков, выкрашенных белым и голубым, и перед каждым квадратик свежепостриженного газона. Я покачал головой, словно бы желая, чтобы видение у меня перед глазами растворилось в жалкой пустоши, какой и полагалось быть этому месту. Оно не исчезло. Люкс и впрямь оказывался тем, что о нем рассказывали. Невзирая на бойню, которую он устраивал, на убийство, на тьму над всем миром. Люкс располагал таким сокровищем, какого я и ребёнком, кажется, не видел. Здесь не эпохи не строили, они жгли. Это колесо обозрения раньше стояло где-то в другом месте, и чтобы оно оказалось здесь, наверняка должны были погибнуть люди. Те шарики на ярмарке, куплены чьими-то жизнями, ярко-зелёные газоны политы кровью. Гнев мой переплавился в ярость, пока я спотыкался по склону к фейерверку ярмарочных красок, а потом посмотрел на Уэйда. Тот не отрывал взгляда от того, что впереди. Его заворажило громадное колесо обозрения, плавно вращавшееся на своей оси, и он следил за его вращением. Впервые с тех пор, как сам был малышом, я видел в волшебстве невинности и изумления. Всё лицо у него светилось от этого. обещание добра и надежды, как будто ужасы мира под нами вдруг испарились, и мы теперь стали вольны вновь сделаться детьми. В тот же миг мне резко стало не по себе. Наша задача убить жизнесилу, что естественно привело бы к смерти и разрушению этого города. Жизнесил поддерживал жизнь крылаты. Крылата поддерживала город на лету. И мы здесь для того, чтобы это изменить. «Сюда!» — произнес наш сопровождающий. «Жилье по другую сторону от ярмарки. Я отведу вас в ваш новый дом. Как только обустроитесь, легко сможете сюда вернуться». Ворон повел нас дальше, а я поежился. Что-то в нем казалось подозрительным. Я старался идти в нескольких шагах у него за спиной, чтобы не спускать с него глаз. И, Как только Ворон отвернулся от нас, мы с Эбегейл переглянулись. Я осторожно показал на кинжалы, торчавшие из воронова плеча, каждый с быстро отстёгивающимся ремешком. Их легко будет высвободить, если понадобится. Эбегейл кивнула, подняла один палец, показала на себя, затем другой и показала на меня. По кинжалу каждому из нас, если нужда возникнет. Попути к жилым кварталам Ворон провёл нас в железную калитку, и нас захватило вихрем красок. Ярмарочные посетители стояли в очередях перед домиками, из которых служители раздавали им картонные тарелки с горячими пончиками, облитыми шоколадом и усыпанным кондитерской крошкой. С хот-догами чили, погребёнными под тёртым сыром и лотуком, с только что зажаренными картофельными дольками посыпанными солью и приправами. Мы меновали жонглёров, гадалок и десятки ярко раскрашенных шатров. "Я и желающие немного передохнуть", спросил Бриген, не отрывая утомительного взгляда от сияющих огней хот-догов. Я знал, что он шутит, но несмотря на аромат сахарной ваты, на вид громадного колеса обозрения и на прыгучую музыку, разносившуюся по всему этому простору, Правда заключалась в том, что всё это место было недугом, поражавшим весь мир. И ничто во мне не желало тратить день на то, чтобы накидывать кольца на кегли. Вскоре и музыка, и цвета, и ароматы и стаяли, и мы вступили в пригород. Ворон повёл нас по улице, где асфальт, похоже, положили меньше недели назад. На ней не было машин, но несколько человек проехали на велосипедах, В корзинках продукты, на руля пакеты. От первого же квартала, куда мы вошли, у меня в памяти заныла ностальгия. Это было такое же предместье, как и то, в котором я вырос. Я едва ли не видел себя здесь. Вот я играю в скверах, учусь ездить на велосипеде, впервые в жизни играю в мяч с папой. Я остановился зачарованный. Вдругом зелёная трава и свежевыкрашенные дома, никаких разбитых хокан, все стены на месте, крыши не дырявые, как повсюду на свете после того, как возникла напасть. Они походили на кукольные домики, но были настоящими. Мы свернули в переулок Вишнёвого пирожка, прошли мимо мужчины, подстригавшего газон, и женщины выгуливавшей собачку. Люди здесь одеты были как в старом мире, яркие рубашки поло, чистые выглаженные хаки. По другую сторону улицы лежал маленький парк с постриженной травой и лимонными деревцами. Под одним в месте сидели двое мальчишек, вероятно, братья. Они устроили там себе небольшой пикник. По возрасту, судя по ним, они были примерно такого же, как мы с Деном, когда я видел его в последний раз. Мальчик постарше даже немного походил на Дена. Он показал на что-то вдали, И когда младший повернул голову, стащил у него с тарелки маринованный огурчик. Младший повернулся. «Эй!» — с обидой произнес он. Но лицо его расплывалось в улыбке. Мальчик постарше запихнул весь огурчик себе в рот и пожал плечами, как будто ничего не произошло. Я вспомнил Бостон и хрусткие полоски бекона. Меня окутывало странным стыдом. Да эти мальчики наконец-то отыскали единственное место в этом разрушенном мире, где можно устраивать пикники в парке, смеяться и А я сюда явился, чтобы всё это у них отнять. Я глянул на Бригина. Лицо у него всё ещё светилось беззаботно, он жадно осматривал окрестности. "Это ваш", сказал Ворон. Он показал на светло-серое здание с белыми ставнями. Вес дома поเยсывала веранда с качелями и клумба. Ворон вытащил из кармана ключ и поднялся по ступенькам крыльца. Открыв дверь, он жестом пригласил нас войти. Внутри всё было первозданно чистым. Ковровое покрытие выглядело новым, стены недавно выкрашенными. В гостиной стояли белые диваны, а в столовой удобный стол на четверых украшали пластиковые декоративные тарелки на красных салфетках. Тут начала Эбигейл делать шаг на безупречный ковёр. Так чисто. Как только мы оказались внутри, ворон вошёл за нами следом. На меня нахлынула паника. Что происходит? Это казнь? Я во всём виноват. Этот ворон проследил за мной досюда так же, как Люкс за мною следовал столько месяцев назад. Нет, сказал я себе. «Если он намерен нас убить, почему же не управился, когда нас только обыскивали? Зачем столько выжидать?» Паника начала развеиваться, но тут ворон накинул засов и запер всех нас внутри. «Блистать!» «Не так я собирался умереть, оказаться казнённым в каком-то пустом доме. Ударил я быстро, метя ему в почки». Кодлый это удар, цели покрупнее от такого рухнет. Мои костяшки ударили во что-то твёрдое. Боевые доспехи. Пуля непробиваемая керамическая пластина. Я отпрянул. Ворон ответил с ошеломляющим проворством. Он развернулся и дважды подряд ударил меня в грудь со скоростью молнии. Я нанёс ответный удар, но его он блокировал. Я попробовал ещё три удара, но ворон с лёгкостью отразил их все. Он развернулся на сто восемьдесят градусов, затем скинул ногу и мощно пнул меня в живот. Я отлетел назад, растянулся на плитках пола и, падая, проскользил еще немного. Вся остальная команда развернулась и кинулась на Ворона, но всего за долю секунды автомат оказался у него в руке и целил он в голову Эбигейл. «Стоять!» — крикнул Ворон. Его модулятор голоса захлебнулся этим словом. Все замерли. Ворон разжал хватку на рукояти автомата и схватил ремешок шлема на подбородке. Одним текучим движением он стёрнул шлем с головы, и я оказался вовсе не им. Кровь во мне застыла и как-то одновременно вскипела. Я разинул рот, а глаза у меня стали шире некуда. Пейдж